Сашка решает совсем не ложиться. Интуиция, помноженная на жизненный опыт, подсказывает, что спать он ей все равно не даст, только придется скакать туда-сюда. Засыпает в село от Алексеича около полуночи после героического похода до туалета. Сам справился, по стеночке дошел, даже санитаров звать не потребовалось. Хромает, конечно, но если наступать может, то уже хорошо. Теперь спит. А Сашка сидит на подоконнике и смотрит на московское небо. Вспоминает, как... Когда-то вот так же сидела на подоконнике съемной Кнуры за третьим кольцом и представляла, что в этот момент они с Тумановым смотрят на одни и те же звезды. Наивная такая была романтичная барышня Хренова. А вот теперь сплошная романтика. Мечтала стать доктором и спасти его от всех болезней? Он в твоем полном распоряжении. Давай, спасай. Получается? А что так? На третьем и четвертом этажах соседнего корпуса окна с наступлением ночи не погасли. Там интенсивная терапия, если Сашка ничего не путает. У них веселье не заканчивается круглые сутки. По Москве Сашка не соскучилась ни капли. А вот по госпиталю очень. По настоящей работе, когда твои руки и знания постоянно в цене. По уважению коллег, по несущемуся издалека. Доктор Тамарина! Доктор Тамарина! Сашка чуть не сваливается с подоконника от неожиданности. В приоткрывшуюся дверь кто-то заглядывает и громко шепчет. Доктор Тамарина! Сашка! Валька! «Ну, слава богу, узнала!» В палату просачивается Валечка из Хакова. Валя пришла работать в госпиталь через год после Сашки, и вскоре оказалось, что они близки друг другу не только по возрасту, но и в отношении к жизни и пациентам. Не то чтобы подружились, Сашка не стремилась заводить друзей ни тогда, ни сейчас, но сблизились. Валя работала терапевтом, но имела специализацию кардиолога. «Ты как меня тут нашла?» — шепчет Сашка, пытаясь рассмотреть Валю в полумраке. «Шутишь? Весь госпиталь обсуждает твое возвращение!» «Так уж весь! Тоже мне новость века! А то ты и твой генерал! Главный герой сплетен в курилке! Где генерал-то?» «Кто?» — шепот становится возмущенным. «С ума посходили! Пошли в коридор, мы сейчас генерала разбудим!» Дверь Сашка оставляет приоткрытой на всякий случай, и телефон с собой взять не забывает. В коридоре очень, кстати, стоит диванчик и пара кресел, вип-блок все-таки. «Ты совсем не изменилась!» — завистливо вздыхает Валечка. «Как была тростинкой, так и осталась, а у меня после тридцатника вес попер». «Я на диете диабетика, особо не раскобанеешь. «Почему у тебя что, сахар?» «Не у меня, у генерала». «Так это правда, ты замуж вышла? Кто он хоть?» Сашка молча проводит пальцем по смартфону, заставляя его проснуться. На заставке рабочего стола фотография Всеволода Алексеевича. В домашней рубашке он сидит во дворе, Возле цветущего куста сирени. Валя с минуту смотрит на экран, потом на Сашку. «Серьезно?» «Я просто врач при нем, не выдумывай, пожалуйста». «Но это же... это же тот, за которым ты...» «На чьи концерты я ходила, да», — конкретизирует Сашка. «Слушай, но ему же сейчас... он же тебя старше на...» «Да, поэтому мы тут. Если бы он был молодой и здоровый, он наверняка нашел бы занятие поинтереснее. А я при нем. Просто доктор». Ты это уже говорила. Так, и что у него?» Сашка перечисляет диагнозы. Как раз, когда доходит до колена, из палаты доносится встревоженная «Сашенька». Она мигом подрывается, Валя скорее машинально по врачебной привычке за ней, сидит озирается по сторонам. Сашка зажигает лампочку над кроватью в четверть мощности, чтобы не слепить его. «Что случилось, Всеволод Алексеевич?» «А ты куда ушла?» Вопросом на вопрос отвечает он и тянется за стаканом. «Никуда я в коридоре сидела, селот Алексеевич. Вам нехорошо?» «Дебильный вопрос. Хорошо ему сегодня и не было». Но он опять бледный, еще и мокрый, по вискам пот течет. «Колено болит очень, Саш. Сейчас холод приложим». Сашка берет давно высохшее полотенце и направляется к раковине. «Саша, ты обалдела? Холод себе куда-нибудь приложи. Промидолому в воде и быстро. Что за эксперименты на людях?» Валя не особо церемонис наклоняется над Вселодом Алексеевичем и, выудив из кармана халата, маленький фонарик направляет ему в глаза. Быстро надевает фонендоскоп. Обалдевший от ее внезапного появления туманов даже не сопротивляется. «Что тут у вас вообще? Синовиальную жидкость откачивали? Кто, Свешников? А адекватное обезболивание не назначил, конечно же? Саш, ты о чем думаешь? Ты знаешь, что у него кличка Гестапо? А ты чем думаешь? Я здесь не работаю. Как я наркоту достану?» «Девочки, вы можете потом отношения выяснить?» — тихо интересуется Всеволод Алексеевич. Валя фыркает и куда-то уносится, через минуту возвращается с ампулой. «Под мою ответственность спишем, а завтра я Свешникова устрою, садист Херов». «Ого, да у вас личное!» — замечает Сашка, быстро набирая шприц. «Всеволод Алексеевич, если сейчас все поплывет, не пугайтесь». «Будет хорошо!» — добавляет Валя ехидно. «Даже очень!» «Личное у нас, да. Дед давно из ума выжил. Причем с ним не угадаешь. Один день нормальный, а на второй такую дичь творит. И ничего с ним не сделаешь. Профессор же, светила отечественной ортопедии. Саш, у вас тут еще и воспалительный процесс идет, ты не заметила? Посмотри, отек какой, и колено горячее, чем все тело». Валя безо всякого пиетета ощупывает многострадальное колено и цокает языком. «Ладно, до утра обезболили, а утром уже терапию подберем. Ну, вы даете эскулапы, мучаете мужика». «Приятно быть мужиком, а не возрастным пациентом», — не очень внятно бормочет Всеволод Алексеевич. Валя хихикает. «А он у тебя прикольный!» «Не то слово», — вздыхает Сашка, поправляя одеяло. Они еще какое-то время сидят возле него, переговариваясь с шепотом. Потом Валя поднимается. «Ну все, до утра твой генерал советской песни точно проспит. Пойду обход своих гавриков сделаю. А ты тоже давай ложись!» Сашка отрицательно мотает головой. Чего это? Завтра он проснется бодреньким и с новыми силами начнет тебе мозг выносить. А ты будешь как вареный рак, ложись, говорю, я своих проверю и вернусь за твоим присмотрю. Сашка криво усмехается. Да я сама проснусь при первом шорохе. Так тем более. Давай уже, героический доктор Тамарина, надо же, чего только в жизни не бывает. Засыпает Сашка с неутешительной мыслью, что возраст не щадит никого, и даже умница свешников не исключение. Радует и успокаивает только мирное сопение на соседней кровати. «Первый день самый тяжелый, потом легче», — уговаривает себя Сашка. «Завтра будет лучше, а послезавтра совсем хорошо», — уговаривает она Всеволода Алексеевича. Ему действительно лучше. На утреннем обходе Валя не особо церемонись, ткнула Свешникова носом в их ночные открытия, а он с невозмутимым лицом скорректировал назначение, как будто все шло по его плану. Валя закатила глаза, Сашка сделала вид, что ничего не заметила. Главное, что Всеволод Алексеевич сносно себя чувствует. «Гулять пойдем?» Интересуется Сашка, наблюдая, как Всеволод Алексеевич размазывает по тарелке больничную кашу. «До кафе дойдем, нормально вас покормим». Грешно смеяться над больным человеком. «Кто над вами смеется? Всеволод Алексеевич, лежать нельзя. У вас не перелом, вы не после операции. Сустав надо расхаживать, тут свершников абсолютно прав» следующая капельница у вас после обеда, пошли гулять. Жалко его до да безумия. Но она в первую очередь доктор, и только во вторую, девочка из мытищ, готовая молиться на Туманова. К тому же обезболивающее ему с утра вкололи, противовоспалительные тоже дают, чего жалеть. Пусть идет на свежий воздух. Нечего в четырех стенах сидеть и больничной атмосферой пропитываться. Ты серьезно что ли, Саш? Я еле до туалета дошел. А от туалета до кровати уже гораздо лучше получилось. «Дайте сюда эту размазню». Сашка решительно забирает у него тарелку с недоеденной кашей. «Манка, господи, дрянь какая! Вы вообще в курсе, что это не ваша еда? У нее гликемический индекс запредельный. Когда уже в наших больницах питание станет частью терапии? Нет же, за сандали от всем кашуют эту вечную и еще хлеб с маслом». «Ну что ты ворчишь?» — улыбается Всеволод Алексеевич. «Что дали, то и ем. Вечером ворчишь, ночью ворчишь, с утра опять показательное выступления». На тебя Москва плохо влияет. Отвратительно она на меня влияет. Я город вашей любви, простите, терпеть не могу. Ты его просто не знаешь, — задумчиво говорит он. Так покажите! Вдруг приходит ей в голову светлая мысль. Проведите экскурсию по местам боевой славы. Сегодня давайте далеко отходить не будем, а завтра или там послезавтра можем взять такси и поехать в центр. Всеволод Алексеевичу идея явно нравится. Аж глаза засветились. Вот и чудесно! а то разлегся болезный. До лифта топают медленно, но за стенку уже не держится, держится за Сашку. По холлу больницы идет тоже медленно. Территория вокруг госпиталя огромная и ухоженная, везде клумбы с цветочками и скамейки с генеральскими жёнами. Мимо одной такой и пролегает их путь. Всеволод Алексеевич не успевает сделать шаг, как раздается: «О, это вы!» Одна из тёток вскакивает и чуть ли не кидается на него. «Всеволод Алексеевич, вы же Туманов, да?» «К вашим услугам». Сашка скромно отходит в сторонку. Локоть его она сразу отпустила, когда виск-тетки услышала. В ее поддержке сокровище явно не нуждается. Он уже приосанился, улыбка до ушей, как на сцене. Не зря они полчаса потратили на сборы и одели его, как на парад. Светлая рубашка, льняные брюки, волосы уложили, как полагается. Очень кстати оказалось, потому что фотосессия уже началась. Генеральские жены дружно подоставали из сумочек телефоны. «И со мной, Всеволод Алексеевич, я обожаю ваши песни! И со мной! Вот сюда, смотрите, сюда! Ой, а давайте вот к этим кустам станем. Они так чудесно цветут!» И Всеволод Алексеевич уже забыл, что он хромает. Царственной походкой перемещается к нужным кустам, позирует, приобняв страстных поклонниц за безразмерные талии. Само обаяние. Настоящий Туманов хоть сейчас на сцену. Сашка не отсвечивает. Меньше всего ей хочется вмешиваться, потому что Всеволод Алексеевич получает сейчас лучшую терапию из возможных». Наконец он фотографируется с последней из выслушивает последний комплимент и возвращается к ней, довольный, счастливый, улыбающийся, и идет абсолютно ровно. Сашка усмехается и локоть ему не предлагает. «Ты представляешь, они помнят мой последний альбом «Зона сердца», — восхищается он. «А одна даже была на моем концерте в Москве, как раз на той программе. А я думал, альбом провалился, и никто его так и не послушал. У меня тогда уже не было сил на нормальный промоушен». «Почему последний?» «Последним был «Золотое избранное», для которого вы переписали все шлягеры за все годы», — педантично поправляет Сашка. Всеволод Алексеевич на нее озадаченно косится, а потом смеется. Знаешь, после того, как ты двое суток крутилась возле меня в белом халате, я снова начинаю воспринимать тебя как тетю доктора и забываю про твое темное поклонническое прошлое. Вполне себе светлое. Без него не было бы тети доктора. Переходим дорогу в Севлот Алексеевич Намбон туда, где вывеска с клубничкой. Саша, а как связано твое увлечение моим творчеством и выбор профессии? Бормочет он под нос. Хм, и что ему ответить? Правду? А почему бы и нет? В последнее время она только так и поступает. И каждый раз убеждается, что бояться нечего. Еще ни разу он не сказал ей в ответ ничего обидного. Может, не сразу понять, может, промолчать, может, удивиться, но не обидеть. Сколько раз в детстве и юности ей прилетало от друзей, одноклассников, родителей, сумасшедшие у тебя больные фантазии, пора повзрослеть. И мамина любимая, ты как в том анекдоте, птица сильная, но долбанутая. Мама употребляла другое слово, но... Суть понятна. А Всеволод Алексеевич, человек, которого вся ее ненормальность касалась в первую очередь, ни разу не сделал ей больно. Удивительное дело. Долгая история, Всеволод Алексеевич, но если коротко, с вашего колена все и началось. Он успевает распахнуть перед ней дверь, ведущую в кафе. Сонная официантка, не ожидающая посетителей в столь ранний час, замирает у барной стойки с подносом в руках, словно привидение увидела. Все-таки в Москве его чаще и активнее узнают, это факт а Всеволод Алексеевич с невозмутимым видом проходит к столику у окна, отодвигает для Сашки стул. «Девушка, вы меню сегодня подадите или после второго пришествия?» Вот как выглядит и звучит настоящее счастье. У него недовольный голос туманова и блеск его светлых непонятного цвета глаз. «Ну и что тут у них вкусного есть?» — достает очки и откидывается на спинку стула с видом профессора, как будто не было жуткой ночи и распухшего колена. Всего-то пара... Правильных уколов и немного внимания благодарной публике. Греческий салат с печеными баклажанами возьмите. И мясо-кусок стейк какой-нибудь. Вам надо силой восстанавливать, не манной кашей. Когда они определяются с заказом, Всеволод Алексеевич откладывает меню и вопросительно смотрит на Сашку. Рассказывай. Да что рассказывать? Вы попали в аварию, об этом написали все газеты. И про подвиг какого-то провинциального врача, который вам коленку собрал, отдельная статья вышла. Я впечатлительная девочка прочитала и твердо решила стать врачом. «Чтобы мне коленку долечить?» — поражается Всеволод Алексеевич. «Ты Ванга, что ли? Ты заранее знала, чем все кончится?» «Заметьте, специалистом по коленкам я так и не стала», — фыркает Сашка. «К тому моменту, когда надо было выбирать интернатуру, вы уже новыми диагнозами обзавелись. Но в целом, да, в медицину я пошла, чтобы вас спасать. В своих фантазиях, разумеется». «Однако фантазии у тебя». Девочки о принцах на конях мечтают, на конях, а не на больничной койке. Да, и принц из вас специфический, усмехается Сашка. Ему приносят стейк, и Сашка испытывает отдельное удовольствие, наблюдая, как он на него накидывается. Жить будет. Главное, кормить получше и на люди выводить почаще. Я просто училась, сел от Алексеевич. Безо всякой надежды, просто работала, получала опыт, дополнительную специализацию по эндокринологии, «Мне всегда нравилась медицина, а потом все сложилось, как сложилось». «То есть сбылась твоя детская мечта? Ты получила старого больного меня?» «От осознания этого факта он даже жевать перестает. Ой, ладно, старого больного, вас сегодня эти бабки чуть на сувениры не разорвали. А если бы не печальные обстоятельства вашей встречи, еще бы и в номера уволочь попытались бы». «Саш, я серьезно. Сашка пожимает плечами. «Ну, в целом, да». «Именно так все и получилось. Вы кушайте, не отвлекайтесь». Но его не обманула ее попытка сменить тему. Он по-прежнему внимательно на нее смотрит, делая для себя какое-то очередное открытие. «Саша, но ведь это ужасно!» «Чего вдруг? Сильная похожа на человека, недовольного жизнью. Вы, главное, не болейте. Сейчас не до полного счастья достаточно, чтобы вы были рядом. Лечить и спасать не обязательно». Говорит, и сама поражается той степени откровенности, которая появляется в их разговорах. Что же дальше будет? Ну вот он, район моего детства. Всеволод Алексеевич широким жестом обводит совершенно обычную московскую улицу. Они только что вылезли из такси. Погода отличная, не слишком жарко, но солнечно, в такую только и гулять. Сашка вытаскивает его на свежий воздух каждый день, но сегодня они впервые решились на долгую прогулку. Он уже нормально ходит и нормально себя чувствует, только больничные стены его угнетают. Поэтому после утренних физиоизмывательств над коленом и капельницей Сашка уводит его гулять. Вот здесь стояли деревянные двухэтажные дома, кажется. Он озадаченно смотрит на длинную блочную девятиэтажку, а между ними росли липы, на которые мы привязывали веревочные качели и качались до одури. «Смотри, это же липа!» Подходит к дереву не слишком высокому. Сашка всегда считала, что это та самая липа, хотя и подозревала, что за полвека с лишним дерево должно было вырасти до крыши девятиэтажки. Или нет? А сколько вообще живут липы? И сколько растут? Весной собирали соцветия, чтобы потом вместо чая заваривать. После войны не было же ничего, ни заварки, ни сладостей. Вечно лопали, что придется. Жмых любили жевать. Знаешь, что такое жмых? Это семечки подсолнечника, из которых уже отжали масло. Жмыхом лошадей кормят. Ну и мы им кормились. Смолу с деревьев собирали-жевали. Они идут вдоль шумной магистрали и неспешно беседуют. На них оглядываются куда-то несущиеся прохожие. Середина рабочего дня, между прочим. И не самое подходящее место для прогулок. Но тем лучше, никто не останавливается, чтобы взять автограф или сделать фото. Он еще и очки темные надел, хотя физиономия все равно узнаваемая, Щеки хомячьи, глядя на которые, не очень веришь в рассказы про голодное детство. Здесь везде частные дома стояли. Ну как частные? Всех уплотнили. В каждом доме по три-четыре семьи. Ну еще дворы были, огороды, с которых мы вечно старались что-нибудь стащить. Я один раз, перемахивая через забор, не рассчитал и свалился в заросли крапивы. Так обидно было. А батя меня еще и выпорол потом. Соседка-то нажаловалась. Батя строгий был, три шкуры с меня спускал. Человека хотел вырастить. И вырастил же. А я как-то приезжала сюда. Неожиданно признается Сашка. Специально. Искала ваш дом, школу. Искала следы моего детства? Улыбается Всеволод Алексеевич. Боюсь, они только в моей памяти сохранились. Даже церковь вот это наводил. Я сам видел, как ее взрывали. А заново уже в девяностые отстроили. Почти вся Москва такая, переделанная, перекроенная. Давай-ка сюда свернем». Он сворачивает в какую-то подворотню, которую Сашка и не заметила. Проходит двор насквозь, и они оказываются в уютном скверике. «Ну, хоть сквер остался, не застроили», — удовлетворенно говорит он. «Мы здесь с гитарами сидели, песни пели, курили, на девочек впечатление произвести пытались». Ой, можно подумать, вам надо было что-то там производить. И так что белями лежали, наверное. Помни эту передачу. Одноклассники или как там ее. Когда вокруг вас целый гарем бабулек собрался, с которыми вы учились. Все сорок минут эфира они елей разливали. Севушка был самым красивым. Все без ума были от севушки. И все они врали. Припечатывает селот Алексеевич. Не напоминай, а. У меня эта передача до сих пор содрогание вызывает. Саш, я был закомплексованным подростком в протертых на заднице штанах и папиных поношенных ботинках. На меня обращали внимание не больше, чем на предмет мебели. Всю эту любовь они придумали себе потом, глядя на знаменитого артиста. А вы иллюзии не питаете, я смотрю. Всеволод Алексеевич пожимает плечами. Не мог же я забыть все десять лет школы. Детали могу не помнить, имена, но общую тональность помню. Я сидел на задней парте, она Камчаткой называлась. Плохо учился и не вызывал у девочек ни малейшего интереса. «А у нас много общего оказывается», — усмехается Сашка. «Я школу просто ненавидела». «Почему, тебя обижали?» Сашка дергает плечом, как всегда, когда не хочет вдаваться в подробности. Знал бы он, из-за кого ее обижали. Но Всеволод Алексеевич оказывается весьма проницательным. Одноклассники не разделяли твоих интересов. Он останавливается возле лавочки и смотрит на нее оценивающим взглядом. Устал шагать, но и садиться на что-то низкое не рискует. Вставать без посторонней помощи ему пока сложно. «Низкое, Всеволод Алексеевич», — соглашается с его невысказанными сомнениями Сашка. «Пройдете еще чуть-чуть? Там дальше универмаг есть, а в нем чудесная кафешка». «Я знаю», — говорит он с ударением на первом слове и усмехается. «Этот универмаг и кафешка в нем были еще в моей молодости. Ну, пойдем». А ты рассказывай про школу, я слушаю. Училась ты, разумеется, хорошо. Хорошо, но не отлично. Мне бы мотивации не хватало, пока не решила в медицинский поступать. Тогда не понимаю. Обижают либо отличниц знаек либо тихих двоечников. Средняки никому не мешают обычно. Если не слишком выделяются. Я выделялась. Да я сама виновата, Всеволод Алексеевич. У меня все учебники были вашими портретами обклеены. И тетради, и дневник. И даже на подставке для книжек в пенале вы красовались. «Ужас какой!» — искренне поражается он. «Ага. Если б на вашем месте какой Ди Каприо был, еще ладно, и то бы посмеивались. Но вы, мягко говоря, не вписывались в эстетический контекст моего поколения». «Надо думать. И зачем тебе было так много меня? Одной фотографии не хватило бы?» Сашка пожимает плечами. «Не знаю. Мне кажется, я какую-то пустоту заполняла». «Заполнила? Саша, ты в курсе, что все время обнимаешь себя руками?» вдруг спрашивает он останавливаясь не замечала особенно когда мы такие разговоры ведем я сначала думал тебе холодно но лето на дворе знаешь гораздо лучше когда вот так и неожиданно он обнимает ее просто накрывает огромными руками без тени сомнения в полной уверенности в своем праве и сашка не знает как реагировать любой другой летел бы уже согнувшись от удара локтем в живот но он не любой он тот из-за которого все остальные и летали. «Скажи же так лучше!» — участливо спрашивает он и отпускает. Ошеломленная Сашка кивает. «Ну вот видишь, а там наш универмаг. Пойдем скорее, колено уже ныть начинает». Сашка ему не верит. Два дня не жаловался, наоборот, утверждал, что они зря тратят время, что давно пора выписываться, что ему надоели все процедуры. Сашка его с трудом уговорила закончить хотя бы курс капельниц. А теперь вдруг вспомнил, когда потребовалось тему сменить. «Ты смотри, даже название прежнее осталось!» — восхищается Всеволод Алексеевич. «Малахит!» — точно так оно и называлось. И интерьер сохранили потрясающе! Кафешка втиснута между бутиками. С одной стороны от нее торгуют шубами, с другой — какой-то бижутерией. Стеклянные витрины с подсветкой, манекены, пафосные плазменные экраны с рекламой. А кафе между всем этим великолепием выглядит сущим анахронизмом, окном в советское прошлое. Сашка охотно верит, что высокие круглые табуретки и такие же высокие столики здесь со времен тумановской юности. И посуда, стаканы из толстого граненого стекла, и алюминиевые вазочки для мороженого, тоже родом из СССР. И даже полная тетка за с ярким макияжем оттуда. «Возьми мне кофе Глиссе», — говорит Вселот Алексеевич, не слишком ловко забираясь на стул. «Можно же шарик мороженого?» «Да все тебе можно, солнышко!» Думает про себя Сашка, хотя внешне лишь возмутимо кивает. Спрашивает он. Когда обнимал, не спрашивал. Вправе себя чувствуют: С ума сойти она, что змея перед факиром. Сильная и независимая доктор Тамарина. Одно его прикосновение, и вся ее независимость плавится, как церковная свечка в жаркий день. Приносит две чашки и две порции чизкейка. Кафе вашей молодости, Всеволод Алексеевич, вполне в тренде. Вот даже чизкейки имеются. Держите ложку. Что? Да кушайте, это полезный десерт. Ну, добавите чуть-чуть инсулина, мы с вами три дня по норме идем. Она не уточняет, что столь похвальным результатом они обязаны так надоевшим ему капельницам. Какая разница? Когда еще они будут сидеть в таком удивительном месте вдвоем, в Москве, и она будет все еще ощущать прикосновение его рук, Господи? «А сама что не ешь?» Он уже хомячит, довольный аж светится. «Ем я, Всеволод Алексеевич, ем!» Сашка берется за ложку, хотя кусок в горло не лезет. Прямо как раньше перед его концертами. Однажды в какой-то из первых его юбилеев, на которые Сашка могла пойти, она решила себе устроить праздник. Перед концертом зарулила в кафе, что для нее тогдашней было непозволительной роскошью. Заказала себе чай и какой-то очень красивый десерт, И не смогла проглотить ни ложки, так переживала из-за предстоящей встречи. Сашка сама не замечает, как начинает рассказывать ему эту историю вслух. Он слушает очень внимательно, не забывая уничтожать чизкейк. «Саш, мне порой кажется, что я... Ну как, я... Тот светлый образ, который был в твоей голове. Вся эта история, одним словом, вся эта выдуманная реальность приносила тебе больше переживаний, чем радости». Сашка отрицательно мотает головой «Нет, реальность была намного хуже». Она не уточняет, что все изменилось потом, когда он начал болеть и чудить, когда каждый его концерт превращался для поклонников в муку, в напряженное ожидание какой-нибудь оплошности, перепутает текст, оступится на сцене, уйдет не в ту кулису. А что напишут газеты? А что подумают обычные зрители? А продадутся ли в свете всего этого билеты на следующий концерт? И будет ли следующий концерт вообще? Но Сашка ничего ему не рассказывает, молча доедает свой чизкейк и допивает кофе. «Поедем домой? Вызывать такси?» Всеволод Алексеевич грустно усмехается. «Странное у тебя представление о доме». «Нет, я понимаю, для тебя твой госпиталь и есть родом родной, а мне, знаешь ли, там не так уж уютно». «Всеволод Алексеевич, вы же обещали». «Что я обещал, еще две капельницы?» «Ну, обещал, значит, сделаю. Между прочим, на капельницы можно было бы и приезжать». Сашка напряженно молчит и смотрит на него, ждет продолжения. — Мне надоела казенная кровать. По ночам спать невозможно, все время какой-то переполох. — Не все время, а один раз. Прошедшей ночью генерал из соседней палаты, настоящий генерал, безуспешно пытался задохнуться от астмы. Очень неудачное стечение обстоятельств. Дежурная сестра перепугалась, вместо того, чтобы позвонить по телефону, зачем-то стала звать дежурного врача, крича на весь коридор, Сашка, конечно же, подорвалась. Инстинкты. Услышалась сквозь сон вопли медсестры и характерные сипы через тонкую стенку и подорвалась. В итоге проснулся Всеволод Алексеевич и тоже услышал много такого, чему ему слышать бы не стоило. С его-то страхом задохнуться ночью в одиночестве. И не важно, что астма у генерала сильно запущенная, а у Всеволода Алексеевича хорошо залеченная. Все равно сокровище до утра уже не заснуло. Сашке пришлось сидеть с ним и разговоры разговаривать, пока не рассвело. Зато с генералом все обошлось. «Сашенька, поехали домой?» Еще и за руку ее берет. Почувствовал засранец свою власть. «Ну а что она хотела? Мальчик перед ней, что ли, безобидный дедушка? Ага, конечно. И весь свой опыт обращения с женщинами, которые исчисляются десятилетиями, он вместе с костюмом в оставил, что ли? Куда именно домой? Ко мне домой. У меня в Москве есть дома, не один, кстати. В гости к Зарине? Без меня, Всеволод Алексеевич. Зарина живет в подмосковном коттедже, а квартира на Арбате осталась за мной. Вы же говорили, а ты больше слушаешь, что я журналистам говорю. Саш, ты меня удивляешь, честное слово. Поехали. Он решительно встает и тянет ее за собой. Сам вызывает такси. И куда только подевался ее тихий, вечно прибаливающий, за них хвостом ходящий Всеволод Алексеевич. Она же говорила, в Москве все изменится. Чем ближе они подъезжают к знакомым местам, тем мрачнее становится Сашка. Надо было сказать ему «нет» и уйти. Ну куда, интересно. Ну, предположим, нашла бы, где переночевать, а дальше что? А если он не вернется? Обошелся без тебя один раз, обойдется и дальше. Да и не оставишь ты его. Кому ты сказки рассказываешь. С тех пор, как он появился на пороге твоего дома, вы ни разу не расставались больше, чем на день. Это не он без тебя с Астмой справиться не может. Это тебе без него дышать нечем». Всеволод Алексеевич первым вылезает из машины, придерживает для Сашки дверь, а потом небрежно вручает ей свой телефон. «Нажми там, что надо, чтоб мальчику на чай деньги отправить». И идет шлагбауму. Тому самому шлагбауму, у которого они когда-то караулили часами. Все они. Только не у всех хватало смелости признаться. Сашка никому никогда не рассказывала, как торчала тут после учебы или после смены, когда следовало бы отсыпаться дома в тепле. Никогда не подходила, даже если удавалось заметить черную Ауди с заветным номером. В хорошую погоду Всеволод Алексеевич часто вылезал из машины перед шлагбаумом и до подъезда доходил пешком. Да что тут доходить, три шага. Водителю дольше разворачиваться приходится, если внутрь заезжать. И Сашка издалека наблюдала за ним, чтобы убедиться, что жив, здоров и весел поймать эти три волшебные секунды, которые принадлежат только тебе, не те, которые по телевизору показали, которые все видели, а именно эти, твои собственные, и поехать на метро в свое спальное замкадие со спокойной душой. Там пореветь в подушку, разумеется, от необъяснимой тоски по тому, что не может сбыться. И вот же сбылось. Всеволод Алексеевич достоинством кивает охраннику, поднимается по ступенькам, распахивает перед Сашкой дверь, ведущую в холл. И до Сашки запоздало доходит. «Всеволод Алексеевич, а вы что? Все это время ключи при себе хранили? И сегодня их с утра с собой прихватили? Мы как в квартиру попадем?» «Быстро и просто», — ухмыляется Туманов. Подходит к стойке консьержа, делает лицо артиста с обаятельной улыбкой от уха до уха. «Добрый день, Светочка, меня здесь еще не забыли». «Ой, все, вот, Алексеевич, как вас давно не было, мы по вам скучали!» «Светочка, солнце, дай мне запасной комплект ключей». Через минуту у него в руках запасная связка. «В таких домах все очень просто», — поясняет он, пока они едут в лифте. «Запасным комплектом я пользовался много раз, главное не забывать вернуть». «Ага, то есть в вашу квартиру может зайти кто угодно, пока вас нет?» «Саш...» Тут во всех коридорах камеры с записью. Всех сотрудников проверяют тщательнее, чем в ФСБ. По их базам и проверяют, кстати. Что за паранойя? Заходи. Сашка нерешительно перешагивает порог. Ничего нового она не видит. Эти интерьеры миллион раз до мельчайших деталей рассмотрены в свое время благодаря передаче «Пока все дома» и какой-то еще, где тоже в гости к артистам приходят телевизионщики. И на фотографиях в глянцевом журнале она их видела. Разве что в спальне его журналисты не побывали, а все остальное знакомо до последней вазочки из муранского стекла, привезенной Зариной из очередной поездки в Италию. «Угостить тебя чем-нибудь вряд ли смогу», вздыхает Всеволод Алексеевич, делая круг по гостиной и устраиваясь на диване. «Я очень надеюсь, что в холодильнике ничего нет, потому что если есть, то это вряд ли съедобно. Но к твоим услугам нормальные кровати, диваны, телевидение и прочие блага цивилизации. И ванна, черт подери!» «Как же я мечтаю о ванне! В ваших больницах отвратительные условия!» «В наших больницах условия намного хуже, чем были у вас в генеральской палате с персональным туалетом и душем», — хмыкает Сашка. «Давайте-ка я схожу в магазин. Вечером вам надо будет поесть еще хотя бы раз. Надеюсь, ваша суперохрана из ФСБ меня назад пустит?» «Пустит. Они тебя запомнили. Сашенька, давай попозже». Тут, кстати, есть доставка еды из ресторана на первом этаже. Не знаю, как сейчас, а раньше кормили вполне прилично. И всякая диетическая дрянь у них отдельным меню идет. Когда Зарина не успевала готовить, я пользовался. Все, от Алексеевича сикается, понял, что Сашке и так не особо комфортно, а уж лишнее упоминание о Зарине ситуацию точно не улучшит. Сашка стоит у окна. Вид на Арбат здесь потрясающий. Самое сердце Москвы. Вот честно, она никогда не мечтала тут жить. Нюрка, да, мечтала. И добилась же в итоге своего, а она нет. Сама всегда проводила границы между своей и его жизнью. И граница-то охранялась жестче, чем берлинская стена. А все вон как получилось. Так, ладно, хватит рефлексировать. Пора вспомнить о своих обязанностях. Сокровище даром, что хорохорится, изображает хозяина. Тем не менее он устал, и надо организовать ему ванную и чистую постель. Наверняка ведь перестилать придется. Хотя пыль в квартире не лежит, очевидно, тут время от времени бывает горничная. Горничная? На этой мысли Сашка запинается, вспомнив, кто именно выполнял эту роль у Туманова в той прежней жизни. Было бы забавно столкнуться тут нос к носу с Нурай. Да, очень забавно. Веселее только с самой Зариной столкнуться. И тем не менее постель надо перестелить, в белье всегда скапливается много пыли. Сашка решительно отлипает от окна. «Всел от Алексеевич, где у вас постельные принадлежности хранятся? Ванну вам набирать? Лежать будете или просто искупаетесь?» Молчит. Смотрит внимательно. «Ну что опять не так?» «Сашка, я тебя сюда не в качестве прислуги привел». «А в каком качестве?» Вопрос вылетает раньше, чем Сашка успевает подумать, но, черт возьми, у нее тоже нервы не железные. «Все, простите, Всеволод Алексеевич, я устала немножко. Давайте немного искупаемся и будем отдыхать, хорошо? Без выяснения отношений». Кивает. Лицо по-прежнему серьезное и грустное. Долбаная же Москва. «Как все было хорошо и понятно, пока они сюда не приехали!»